Глава 229. После того, как вице-менеджер внес его в реестр, он сказал, «Хорошо, иди и встань слева от меня. Скоро тебя отправят в отделение садоводства. Следующий». Наконец настала моя очередь. Я поспешно вышел вперед и с натяжкой произнес, «Господин вице-менеджер, вы можете звать меня Шиба. Моя работа — колоть дрова». Когда вице-менеджер поднял голову и посмотрел на мою внешность, он нахмурился. «Кто взял на работу такого уродливого человека?» «Я позволю тебе работать здесь, поскольку никто не увидит тебя и твоего уродства. Ты должен вести себя тише воды и ниже травы и работать как следует». Я поспешно согласился. «Спасибо, вице-менеджер, я обязательно сделаю все возможное». Он цыкнул и качнул головой в сторону принятых людей. Наконец, все имена были записаны, и людей распределили на соответствующие рабочие места. Какой-то жердяй привел меня и еще двух ребят к большому зданию. После того, как мы дошли, он сказал, «Это кухня. Вы будете работать здесь. Эй, уродливый, ты должен идти на задний двор. Там будет человек, который даст тебе работу». Я тут же послушно пошел на задний двор. Задний двор был большой, и тут сновало много людей. Некоторые из них мыли овощи, некоторые готовили мясо. Все это было кухонной суетой. В северо-восточной части был дровяной склад. Судя по всему, там я буду работать. Когда я подошел туда, я со старика со снежными волосами, который колол дрова. Я уважительно произнес, — Приветствую вас, сэр. Старик прервался и посмотрел на меня. — Чего ты хочешь? Тебе что-то нужно? Его голос был лишен нотки покорности. Я думаю, что он был дровосеком. Я ответил, — Мне поручено помогать вам колоть дрова. Старик посмотрел на меня и равнодушно произнес. — Тогда иди, найди поленья и раскалывай их. Помни, ты должен колоть их на равные части, чтобы не выслушивать жалобы от придерж кухни. Я кивнул и сел на первое попавшееся полено. Старик бросил мне топор, после чего указал на гору поленьев. И я поставил полено перед собой и аккуратно ударил по нему топором. Мне пришлось использовать свои собственные силы, чтобы разбить его. К сожалению, Я не могу использовать магию или боевой дух. Я должен работать только своей собственной силой. Когда день закончился, несмотря на то, что я наколол молодров, дров, я очень сильно устал, и моя поясница ныла и болела. Во время ужина, не спрашивая меня, старик принес еду и дал мне ровно половину. Ешь и отдыхай. Завтра ты должен продолжить колоть дрова. «Твой нынешний темп нельзя сравнить с темпом этого старика. Разве это можно считать хорошим результатом?» Я взял свою порцию и спросил. «А как долго вы здесь?» Старик слегка оторопел и сказал. «Я забыл. Должно быть лет тридцать минимум». Я удивленно спросил. «Вы кололи дрова тридцать лет? Почему вы не ушли отсюда?» Старик фыркнул. Что хорошего снаружи? Несмотря на то, что здесь немного тяжело, моя жизнь остается стабильной. В течение дня, пока я не выбьюсь из сил, я колю дрова. После ужина я сплю до утра. Разве это не прекрасно? О, точно! Подожди немного, не ешь пока!» Крякнув, он развернулся и направился к куче дров. Спустя мгновение он достал потрепанную тыкву-горлянку. Он выглядел так, словно эта тыква была чем-то, что было для него дороже всего. Он сказал, «Было трудно достать это. Хочешь немного?» Я спросил, «Что это?» Старик таинственно усмехнулся и ответил, «Премиальное вино». Я сразу же понял, что это алкоголь. Я помахал своей рукой и ответил, «Я думаю, мне стоит идти». «Я наколол слишком мало за этот день. После того, как поедите, вы можете пойти и отдохнуть. Я же немного поработаю». Старик удивленно посмотрел на меня. «Несмотря на то, что ты уродлив, ты весьма трудолюбив. Тогда я не буду вежлив. Ты знаешь, почему они завербовали людей? Ты должен был догадаться. Я старею, и моя сила уменьшилась». Скоро я не буду удовлетворять требования кухни. Я не буду вежлив с тобой. Но не переусердствуй. Все хорошо. Просто раскали еще пару поленьев. Точно. Как тебя зовут? Его слова согрели мое сердце. Меня зовут Шипа. С этого момента зовите меня так. Старик кивнул. Ты можешь звать меня Лао Чай. Я давно забыл свое настоящее имя. Я был поражен и ответил, «Как я могу называть вас так? Вы намного старше меня. Давайте поступим так. Я буду звать вас Дядя Чай». Лао Чай сделал глоток вина и сказал, «Тебе решать. Ты действительно не будешь пить». Я улыбнулся и покачал головой. Когда наступила ночь, Лао Чай уже спал. Я осмотрелся и, не заметив никого вокруг, распространил свою магическую силу и мягко взмахнул рукой. Сразу же появилось бесчисленное количество крошечных лезвий света, мгновенно разделяющих поленья на небольшие части. С еще одним взмахом руки дрова были собраны в углу. Жаль, что до того, как я попал в плен, у меня забрали посох Шукрада. В своем нынешнем состоянии я не противник Келунду. Закончив с дровами, я вернулся в дровяную и взглянул на лау Чай. Он громко храпел. Я достал кусок ткани и повязал ее на лице, после чего направил магическую силу в ноги и осторожно запрыгнул на крышу кухни. Повсюду была тишина. Поскольку дворец был огромен, я не осмелился ходить далеко и просто обследовал территорию радиусом 100 метров от кухни. Охрана здесь была слабой, я встретил всего лишь одну патрульную группу. Я запомнил все маршруты, которые прошел. Вернувшись обратно, я достал листок из пространственного кармана и принялся рисовать карту. Спустя 10 дней я имел некоторое представление об устройстве дворца. Внешняя часть, в котором мы работали, окружала внутренний дворец. Я уже побывал там. Охрана там находится на высоком уровне. Даже небольшое движение Сяо Жоу привлекло внимание охранников. Мудзи и демонический император должны находиться там. Пока я колол дрова, меня переполняли различные мысли. Лао Чай как-то спросил. «Шиба, о чем ты думаешь?» Я оторвался от мысли и ответил. ни о чем лау чай улыбнулся но не перестал расспрашивать меня дядя чай был непостижим несмотря на то что его тело не излучало никаких магических колебаний после произошедшего келундуо я был осторожен с ним каждую ночь прежде чем отправиться на разведку я убеждался в том что он крепко спит меня поразило то что скорость восстановления моей магической силы была очень быстрой. Несмотря на то, что мой золотой дан оставался один и не собирался разделяться, мои магические заклинания были выдержанными и вакатыми. Один-единственный золотой дан в моей голове был слабо различим, и мое тело было наполнено силой. Моя текущая сила была сравнима с моим прошлым пиковым состоянием. Такой сильный рост моей силы после потери золотых данов был очень загадочен. Я не мог понять этого. К тому же, у меня было слишком мало времени, чтобы акцентировать внимание на этих вещах. Во время практики, даже с учетом подавления своей ауры, мое тело излучало слабое сияние, поэтому я тренировался только днем. Я делал это параллельно с колкой дров.